Мартиру выдвинули на веранду, причём сквозь стёкла, завешанные, её чёрное дуло отнюдь не казалось страшным. Стало свободнее дышать, потому что уехало громадное колесо и не требовалось лазить между спицами. Свеча потухла, и со стены исчез угловатый черный, как уголь, ларион, лариосик суржанский из Житомира. А лик Николки стал более осмысленным и не таким раздражающе упрямым. Быть может потому, что стрелка, благодаря надежде на искусство толстого золотого, разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбородке. Назад от половины шестого к без 25 пошло времечко, а часы в столовой хоть и не соглашались с этим, хоть настойчиво и посылали стрелки всё вперёд и вперёд, но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, а по-прежнему чистым, солидным баритоном били «Тонг!» и башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галов Людовика XIV, били по башне «Бом! Полночь слушай! Полночь слушай!» Били предостерегающе, и чьи-то позвякивали серебристо и приятно. Часовые ходили и охраняли, ибо башни, тревоги, оружие Человек воздвиг, сам того не зная, для одной лишь цели Охранить человеческий покой и очаг Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, Ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует Только в очаге покоя Юлия, эгоистка, порочная, но обольстительная женщина согласно появиться». Она и появилась. Ее нога в черном чулке, край черного, отороченного мехом ботика, мелькнул на легкой кирпичной лесенке и торопливому стуку и шороху ответил плещущий колокольчиками гавод оттуда, где Людовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опьяненный своей славой и присутствием обаятельных цветных женщин. Thank you. полночь николка предпринял важнейшую и конечно совершенно своевременную работу прежде всего он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни из груди саардамского плотника исчезли слова да здравствует россия да здравствует самодержавие бейлюру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 Работа была спешной, ибо каждому порядочному человеку, участвовавшему в революции, отлично известно, что обыски при всех властях происходят от 2 часов 30 минут ночи до 6 часов 15 минут утра зимой и от 12 часов ночи до 4 утра летом. Вся же работа задержалась благодаря Лариосику, который знакомясь с устройством десятизарядного пистолета системы Кольт, вложу в ручку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 Дело было вот в чём. Прятать так прятать. Не все же такие идиоты, как Василиса. Как спрятать Николка сообразил ещё днём. Стена дома номер 13 подходила к стене соседнего 11 номера почти вплотную. Оставалось не более оршина расстояния. Из дома номер 13 в этой стене было только три окна. Одно из Николкиной угловой, два из соседней книжной, совершенно ненужные, все равно темно. И внизу маленькое подслеповатое оконце, забранное решеткой из кладовки Василисы. А стена соседнего номер 11 совершенно глухая. Представьте себе великолепное ущелье Варшин,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 скользкие ступени, вынесли турбина во двор. Тут он совершенно явственно услыхал, что стрельба тарахтела совсем недалеко, где-то на улице, ведущей широким скатом вниз к крещатику, да вряд ли ли и не у музея. Тут же стало ясно, что слишком много времени он потерял в сумречном магазине на печальные размышления, и что Малышев был совершенно прав, советуя ему поторопиться.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 турбин повернул голову вправо и глянул вдаль к музею успел увидать кусок белого бока насупившегося купола какие-то мелькавшие вдали черные фигурочки больше все равно ничего не успел увидать в упор на него по прирезной покатой улице скрещатика затянутого далекой морозной дымкой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 Поволчьи обернувшись на угонке на углу малопровальной улицы, турбин увидал, как черная дырка сзади оделась совершенно круглым и бледным огнем, и, до входу он свернул в малопровальную, второй раз за эти пять минут резко повернув свою жизнь. Инстинкт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 Страх прямо через все тело и через ноги выскочил в землю. Но через ноги ледяной водой вернулась ярость, и кипятком вышла изо рта на бегу. Уже совершенно по-волчи косил на бегу турбин глазами. Два серых, за ними третий, выскочили из-за угла Владимирской, и все трое вперебой свернули. Турбин, замедлив бег, скаля зубы, три раза выстрелил в них, не целясь. Опять наддал ходу, смутно впереди себя, увидел мелькнувшую под самыми стенами у водосточной трубы хрупкую черную тень, почувствовал, что деревянными клещами кто-то рванул его за левую подмышку, от отчего тело его стало бежать странно, косо, боком, неровно. И еще раз обернувшись, он не спеша выпустил три пули и строго остановил себя на шестом выстреле. Седьмая себе. Николка, Рыжая, Елена, кончено. Будут мучить. Погоны вырежут. Седьмая себе. Боком стремясь, чувствовала странное. Револьвер тянул правую руку, но как будто тяжелела левая. Вообще уже нужно останавливаться. Все равно нет воздуху. Больше ничего не выйдет. До излома самой фантастической улицы в мире турбин все же дорвался, исчез за поворотом, И ненадолго получил облегчение. Дальше безнадежно. «Глуха запертая решетка, вон ворота громады заперты, вон заперто!» Он вспомнил веселую дурацкую пословицу. «Не теряйте куме силы, опускайтесь на дно!» И тут увидал ее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 очень стройная, в черном чулке, подол взмахнул, и ноги женщины легко понесли ее вверх по кирпичной лесенке. Обострившимся слухом, Турбин услыхал, что там, где-то сзади, за их бегом, осталась улица и преследователи. Вот, вот, только что они проскочили за поворот и ищут его. «Спасла бы, спасла бы», — подумал Турбин, но, кажется, не добегу, сердце моё.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 Увиделись расплывчато купы девственной нетронутой сирени под снегом, дверь, стеклянный фонарь старинных сеней, занесенный снегом, услышан был еще звон ключа, женщина все время была тут, возле правого бока, и уже из последних сил в нитку втянулся за ней турбин в фонарь.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 очень отрывисто, лаконически, инстинктивно сберегая дух жизни, спросил. «Есть!» — ответила она с испугом. «Затяните выше. Тут спасете». Возникла никогда еще не испытанная боль. Кольца зелени, вкладываясь одно в другое, или переплетаясь, затанцевали в передней. Турбин укусил нижнюю губу. Она затянула, он помогал зубами и правой рукой, и жгучим узлом, таким образом выше раны, обвили руку. И тотчас перестала течь кровь. Женщина перевела турбина так. Он встал на колени и правую руку закинул ей на плечо. Тогда она помогла ему встать на слабые дрожащие ноги и повела, поддерживая его всем телом. Он видел кругом темные тени полных сумерок в какой-то очень низкой старинной комнате. Когда же она посадила его на что-то мягкое и пыльное, под ее рукой сбоку вспыхнула лампа под вишневым платком. Он разглядел узоры бархата, край двубортного сюртука на стене в раме и желто-золотой эполет. Простирая к турбину руки и тяжело дыша от волнения и усилий, она сказала —